Глава 2 Дата 221.11.28 Время 9.56 В коридоре Стивен впервые увидел еще одного ребенка Девочку с каштановыми волосами. Вроде чуть старше его. Разглядеть получше не успел. Вместе с какой-то женщиной она зашла в соседнюю комнату. Белая дверь с табличкой «31К» плотно закрылась. «А вот Тереза спокойно новое имя приняла», — сказал человек в пижаме. Они шли по длинному, слабо освещенному коридору. Наверное, прежнее торопилось забыть. «Какое?» — спросил Стивен уже вежливее. «Ему правда хотелось знать. Если девочка так легко сдалась, он запомнит имя и для нее». Вдруг они потом подружатся. «Тебе свое бы забыть», — последовал ответ. Еще чужого не хватало». «Не забуду», — подумал Стивен. Однако где-то в глубине сознания он понимал. Что-то изменилось. Он уже не настаивал на том, чтобы его звали Стивеном, просто обещал себе, что не забудет. Тоже сдался. «Нет». «А как вас зовут?» Спросил он, чтобы отвлечься. «Рэндалл Спилкер», — ответил мужчина, не замедляя шаг. Они завернули за угол и оказались у лифтов. «Я не всегда был таким. Уж поверь. Мир, люди, на которых я работаю...» Он обвел рукой вокруг. «Тут по поневоле очерствеешь. Прости уж». Стивен не ответил. Гадал, куда его ведут. Двери лифта, звякнув, открылись. Стивен сидел на странном стуле. В ноги и спину врезались какие-то приспособления. К вискам, шее, запястьям, локтям и груди прилепили датчики. Малюсенькие, не больше ногтя. На экране напротив мелькали цифры. Что-то гудело, позвякивало зелено пижамный уселся в кресло напротив, коленями едва не касаясь Стивена. «Прости, Томас, обычно мы дольше ждем, сказал Рэндалл добрее, чем тогда в коридоре и в комнате. «Побольше бы времени, и ты принял бы имя добровольно, как Тереза. Увы, время — роскошь, которой больше нет». Он взял какую-то металлическую штучку, с одного конца закругленную, с другого острую, как игла. Не двигайся! Рэндалл наклонился, будто собираясь прошептать что-то Стивену на ухо. Тот и ответить ничего не успел, как под подбородком сильно кольнуло, а потом он с ужасом почувствовал, как что-то проникает в шею. Стивен вскрикнул, но боль уже исчезла. Только в груди поднималась паника. «Что это?» — Пролепетал он и попытался встать, не обращая внимания на датчики. Рэндалл толкнул его обратно. «Легко. Он же вдвое больше Стивена». «Стимулятор боли. Не бойся, растворится и сам выйдет, когда не нужен будет». Рэндалл пожал плечами. «Если понадобится, можно новый поставить. Расслабься». Стивен с трудом перевел дыхание. «Зачем он?» «Ну, посмотрим, Томас. Путь предстоит долгий. Всем нам. Хотя как раз сегодня, сейчас, можно пойти короткой дорогой. Срезать немного. Просто скажи, как тебя зовут?» «Стивен». Рэндалл уронил голову на ладони, потом усталым шепотом произнес. «Давайте». То там синяки и царапины?» Внутри взметнулась боль неведомой силы, неописуемая, непостижимая. Она проникала в вены, разрывала мышцы. Будто издалека он услышал собственный крик, а потом мозг спас его от боли. Стивен потерял сознание. Тяжело дыша, весь в поту, он очнулся на том же стуле, Только теперь, привязанный к нему кожаными ремнями, каждый нерв еще звенел от боли, вызванной Ренделовой штукой. Что? попытался сказать Стивен. Вышел только хриплый шепот. В горле саднило. Значит, он кричал, пока был без сознания. Что? повторил он, пытаясь собрать обрывки мыслей. Я же говорил тебе, Томас, с грустью или даже с жалостью произнес Рэндалл. Объяснять долго некогда. Мне очень жаль. Правда. Придется повторить. Думаю, теперь понятно, что тут не шутят. Он отвел взгляд и уставился в пол. Как вы могли сделать мне больно? Проговорил Стивен, преодолевая боль в горле. Ребенку! Прозвучало жалко. Стивен знал, что когда взываешь к жалости, взрослые реагируют двумя способами. Или добреют и начинают обращаться с тобой лучше, или сжигаемые чувством вины наоборот свирепеют. Рэндалл выбрал второе. Он покраснел и заорал. «От тебя только имя требуется! Ну же, я не шучу! Как тебя зовут?» Стивен был не глуп. Ладно. Он притворится. Томас! Меня зовут Томас! Врешь! ответил Рэндалл. В глазах его плескалась темнота. Еще! Стивен открыл было рот, чтобы ответить, однако Рэндалл обращался не к нему. Боль вернулась, причем сильнее и быстрее, чем прежде. Едва он это понял, как снова потерял сознание. «Как тебя зовут?» «Томас», — еле проговорил Стивен. «Опять врёшь?» «Нет», — простонал он. Ни боль, ни последовавшая за ней темнота уже не были неожиданностью. «Как тебя зовут?» «Томас». «Не вздумай забывать». «Нет», — дрожал он от рыданий. — Как тебя зовут? — Томас. — А раньше звали по-другому? — Нет, Томас. — Теперь запомнишь? На другое имя отзываться не будешь? — Нет. — Ладно, еще раз, напоследок. Он лежал на кровати, сжавшись в комок. Вокруг стояла тишина, мир за пределами комнаты будто не существовал. Слез больше не было, ощущений тоже, только противное покалывание в горле. Словно во сне он видел перед собой Рэндала с перекошенным от злости, похожим на ужасную маску лицом. Рэндала, в котором чувство вины и раздражения породили беспощадную ярость. Никогда не забуду, клялся он себе. Ни за что? Он повторял это снова и снова. Однако что-то уже изменилось. Вот только что. «Томас, Томас, Томас! Меня зовут Томас!»